«Не надо!» — взмолился горлом пуще прежнего. «Это смерть для нас. Нельзя нас связывать, нельзя горлом-горлом. Мы можем умереть здесь!» Отчаянно рыдая, он подполз к ногам Фроду. «Нет». «Убивать его мы не вправе», — неожиданно произнес Фроду. «Этот несчастный, он ничего не сделал нам». «Не сделал?» — Сэм потерял плечо. «Но хотел сделать, да и сейчас хочет».